Джефферсон и Док Маллард поднялись на веранду. "Мы сделаны здесь?" спросил Джефферсон. "Нет, скорее всего, она в Глинкемпе. В пятницу она всегда закупает провизию на неделю". "Ан Мярд. Я думаю, что да. Док скажет точно". Это я произнёс намеренно. Док Маллард был важной фигурой в моём плане. Он здесь, Док. Док Малорт, поднимаясь по ступенькам, походил на старого, взъерошенного аиста. Он носил широкополую ковбойскую шляпу и широкие чёрные брюки, заправленные в высокие сапоги. Хотя он и был моложе шерифа, выглядел же значительно старше Джефферсона. Но у него было морщинистое лицо человека, много времени проведшего на солнце. "Привет, сынок", сказал он. "Итак, на наших руках труп. Что ж, не в первый и не последний раз. Где он?" "Здесь, друг", сказал я, провожая его в гостиную. "Я ничего не трогал. Мне кажется, Делани решил починить телевизор. Скорее всего, его убил электрический разряд". Мистер Делани допустил роковую ошибку. Нельзя было пользоваться подобной отвёрткой. Доктор Маллорд, поскрёб подбородок, задумчиво рассматривая тело Делани. Я всегда говорил, что эти новомодные штучки опасны. Он повернулся к Джефферсону. Не так, Орифред. А разве я не говорил это? Мезославна, об этом ты мне все уши прожужжал. Согласился шериф, подпирая стену плечом. А он мертв. Малрот нагнулся и потрогал тело. Было слышно, как трещат его старые кости. У него всякого сомнения, он уже никогда не проснется, так что волноваться нет причин. Сколько времени прошло с момента его смерти? Часа 3, может, чуть больше. Тело уже затвердело. Сынок, помоги мне перевернуть его. Когда я дотронулся до тела, перевернув на спину, я почувствовал укол в сердце. Блецо Делани имело фиолетовый оттенок из-за прилившей крови. Его губы в предсмертной гримасе обнажили зубы. А есть ли ожоги от электротока? Персилл Джефферсон. Старый врач осмотрел тело и отрицательно покачал головой. Явных следов нет. Но это ни о чём не говорит. Его кресло металлическое. Электрический разряд распространился по всему телу. Малроут выпрямился, сдвинув назад и лок огромную шляпу. Вы не будете настаивать на вскрытии, Фред? Я услышал нотки беспокойства в его голосе и очень надеялся, что старый шериф не будет настаивать на вскрытии. "А если бы уверенны в причине смерти, я не буду настаивать на вскрытии", сказал шериф. "Мало удовольствия потрошить бедного парня, но может быть Джо захочет произвести вскрытие". Лицо доктора покраснело. Ни к чему это. Вне всякого сомнения, бедняга погиб от электрического разряда. Шериф подошёл к телевизору и принялся разглядывать внутренности аппарата. Мне бы хотелось знать, в чём здесь дело. Шериф повернулся в мою сторону. "А если дилетант Начинат капать со во внутренних стех телевизора жди неприятностей. Неосторожное движение и человек получает смертельный разряд тока. Но разве телевизор не исправен? Нет, никакого сомнения, видите, оплавленные контакты. Что ж, специально оба их стариков были нелоды со зрением "Но зачем он пытался починить его самостоятельно?" спросил Шариф. "Делени очень хотел посмотреть новый боевик. Результат этого на лицо. Он не звонил вам?" "Нет. Но как вы очутились здесь?" Шариф смотрел на меня без малейшего недоверия. Это был стандартный вопрос. Мне хотелось узнать, как работает телевизор, а так как я находился недалеко у мистера Хамиша, то решил попутно заглянуть к Дэлани и спросить, доволен ли он телевизором. Вот почему я оказался здесь. Джефферсон кивнул головой. Вероятно, это произвело на вас гнетущее впечатление. Шериф Винов взглянул на тру Я вызову санитарную машину. Будет лучше, если тело увезут отсюда до приезда миссис Делани. Если вы не будете возвращать я поеду в Грин-кемп и сообщу миссис Делани неприятные известия. Конечно, сынок, разрешите её. Ужасное новость для неё. Постарайтесь задержать её до тех пор, Пока санитарная машина не увезёт труп, я останусь здесь, так как хочу поговорить с ней. Скажите ей, что все формальности будут соблюдены. Я покинул их. Двое стариков безоговорочно приняли мою версию случившегося. На их доверчивость я и рассчитывал, составляя план убийства. Спускаясь к перекрёстку, чтобы встретиться с Хилдой, я чувствовал себя несколько успокоенным. Если я не допущу ошибок, то буду вне подозрений. Хилда ждала меня на перекрёстке. Она сидела в бьюике, стоящем на обочине. Её лицо было бледным, и беспокойство легко читалось в её глазах. Что происходит, Терри? с волнением спросила она. Что случилось? "Успокойся, Хилда." Она поднесла руки к груди, глаза округлились от страха. "Что-нибудь случилось с Джеком?" "Произошёл несчастный случай, Хилда." Я взял её руки в свои. "Он мёртв." Она закрыла глаза, её лицо побледнело ещё больше. Так она просидела некоторое время. Затем открыла глаза и произнесла неуверенным голосом, «Несчастный случай? Как это произошло? Почему он умер?» Его поразил электрический разряд. Шериф Джефферсон и Док Маллард в настоящее время находятся в доме. «Электрический разряд?» — она была совершенно ошеломлена. «В это невозможно поверить!» Приближающийся звук сирены заставил нас вздрогнуть. Мы одновременно повернули головы. Со стороны Глимкемпа приближалась санитарная машина. Водитель которой я знал, махнул мне рукой. Я обошёл Бьюик и открыл дверцу, сел рядом с Хилдой. Он пытался отремонтировать телевизор. Один из проводов отсоединился. Видимо, Он очень хотел посмотреть фильм. Неосторожно за каратиф высокого напряжения он получил смертельный разряд. Сидя в металлическом кресле, он не имел шансов уцелеть. Внезапно Хилда заплакала, закрыв лицо руками. Я отодвинулся от неё, ожидая, пока она возьмёт тебя в руки. Но я никак не могу понять, как это могло произойти. сказала она дрожащим голосом Как ты можешь всё это знать Ведь тебя не было там в момент происшествия Нет, ну конечно же нет Я был у мистера Хамиша Возвращаюсь я проезжал мимо вашего дома решил заглянуть к Дэлани, чтобы узнать как обстоят дела и как работает телевизор Вот как я обнаружил его Хилда Вытерла глаза носовым платком и растерянно глянула на меня. Ты поехал в дом, уже зная, что я оставила его, и жду тебя в твоём доме. С беспокойством, но я всё же выдержал её взгляд. Езжа проезжал мимо, неуверенно сказал я: "В конце концов, я уговорил его взять этот телевизор, хотя он и не заплатил за него". Она пошёл со мне в порядочную сумму. Ты вошёл в гостиную и увидел его? Да. Послушай, Хилда, никто не должен знать, что ты бросила его. Это может навлечь на тебя подозрение. Я сказал шерифу, что ты поехала в Глинкем, чтобы сделать обычные покупки. Ты была там? Да, но тэри, я ничего не понимаю. Ты уверен, что его убил именно электрический разряд? Это доктор Малорд сказал так. Да, в этом нет никаких сомнений. Тогда почему ты не хочешь, чтобы все знали о том, что я бросила его? Начнутся следствия. Коронер будет задавать вопросы. Если ты скажешь, или у него возникнут подозрения, что ты оставила мужа, дело может принять скверный оборот. Ты даже представить не можешь, до какой степени всё это может изменить ситуацию. Пойдут разговоры о том, что он мог покончить с собой. Ну а если узнают, что ты была у, у меня, то можешь себе представить, что будут говорить в наш адрес. На ведь ты утверждаешь, что это несчастный случай. Это был несчастный случай, но они могут подумать, что он покончил с собой. Но это так, он вполне мог покончить с собой, сказала она. Этой ночью мы серьёзно поссорились, а утром ссора продолжалась. Я сказала, что оставляю его. Видел бы ты его лицо. Так что вполне вероятно, я могла натолкнуть его на мысль о самоубийстве. «Как ты можешь так говорить?» — резко сказал я. «Это несчастный случай. Никому не может прийти в голову мысль покончить с собой, ремонтируя телевизор». Но что он делал? Он пытался ремонтировать телевизор и, вероятно, закоротил высокое напряжение на кинескопе. Он использовал отвертку с неизолированной ручкой, а так как он сидел в металлическом кресле, О нет. Я должна быть уверена в том, что это не счастливый случай. Хилда говорила с такой убеждённостью, что я начал волноваться. Чтобы дотронуться до кинескопа, ему необходимо было снять заднюю стенку телевизора. Но он именно так и сделал, снял заднюю стенку, и возле его руки лежала эта проклятая отвёртка. Манана хмурилась. Ничего не понимаю. Он был абсолютно беспомощен, когда дело касалось техники. Во всяком случае, ему никогда бы и в голову не пришло ремонтировать телевизор.